Глава 60. Михаил. Все 1 января дети находились в предвкушении каникул и горных лыж. Таня дулась, а Алмазов старательно делал лицо, чтобы даже Юра ничего не понял, не хотел портить ребятам отдых. И от всего, что раньше было привычно и давно набило оскомину, теперь вдруг начало умутить. Словно появление Оксаны в жизни Алмазова, заставила иначе взглянуть на привычное и понять, то, чем занимается Михаил, называется ложью. А ложь ничем нельзя оправдать, и она никогда не приводит к благу. Алмазов больше не верил, что их стание игра в семью сделает Машу счастливой и спокойной. Да и не мог он играть, понимал, что выдержит еще не дольше пары недель. Жену не хотелось ни видеть, ни слышать. Общаться с ней даже о ничего не значащих мелочах было невыносимо. Юра, кажется, замечал это, но помалкивал, по обыкновению не вмешиваясь в отношения родителей, а вот Маша... Она по-прежнему пыталась помирить Михаила и Таню. По-детски, слишком прямолинейно, наивно и топорно, но пыталась. И каждый раз, когда Алмазов аккуратно гасил ее попытки сблизить его с женой, дочка дулась и начинала переживать. В результате никакие лыжи, чистый горный воздух, вкусная еда и всякие развлечения не радовали Михаила. Он мечтал поскорее вернуться. Немного скрашивали его унылое существование вечерние разговоры с Оксаной, но их ему было отчаянно мало. Да, Алмазов звонил ей. Обещал, что будет звонить, когда уходил утром 1 января, и держал слово. Разговоры эти длились не дольше получаса, но заряжали Михаила энергией на дальнейшие сутки. Хотя ни о чем особенном они с Оксаной не говорили. Он просто рассказывал, как прошел день, она тоже делилась прошедшими событиями, но от этих разговоров становилось светло на душе. И уютно. Будто Михаил долго блуждал под дождем и в темноте, а теперь неожиданно попал домой, где тепло и по-настоящему любит. Эти разговоры были возможны, потому что Алмазов сделал все так, как привык за последние годы при проведении отпуска вместе с семьей. Снял себе отдельный номер. Только раньше он не посвящал в это детей, тихонько уходил после того, как они засыпали, и приходил утром перед тем, как просыпались. Но теперь сказал. Это был первый его шаг на пути к скорому разводу. И несмотря на то, что этот ход оказался болезненным из-за расстроенного лица Маши, он же принес облегчение. Оказывается, Михаил устал врать. Все последние годы он жил, даже не замечая этого. В один из вечеров, устав от очередного полного притворства дня, Алмазов, поговорив с Оксаной, спустился вниз в бар отеля. Взял коньяк и, оглядевшись, досадливо поморщился. Совсем свободных столиков не было, за каждым кто-то сидел. Михаил изучил ближайших к себе посетителей ресторана, и, остановившись на седом пожилом мужчине в очках, который пил не алкоголь, а кофе, решительно направился к его столику. «Добрый вечер», — поздоровался Алмазов и кивнул на свободное сиденье напротив. «Могу я составить вам компанию?» «Разумеется», — кивнул мужчина, и Михаил опустился на узкий диван. Сразу сделал глоток коньяка, прикрыв глаза, а когда открыл их, наткнулся на спокойный, изучающий взгляд за стеклами очков. «Тяжелый день?» — Алмазов усмехнулся. «Тяжелая жизнь. Даже так?» — собеседник, понимающе кивнул. «Что ж, могу вас утешить. На алкоголика вы не похожи». «А должен?» «Судя по вашему ответу, да. Так часто отвечают алкоголики. Они настолько давно пьют, что уже не могут разобраться в причинах». «Я знаю причину», — пожал плечами Михаил. «Наверное, поэтому еще не алкоголик». «И что же это за причина?» Он сам не понял, как так произошло. «Возможно, всему виной пресловутый эффект попутчика, который срабатывает всегда, даже когда ты этого не хочешь. А может, коньяк?» Алмазов потихоньку цедил его, пока рассказывал абсолютно незнакомому мужчине, чего имени даже не знал, обо всем, что так беспокоило Михаила. Впервые в жизни он рассказывал о проблемах в семье, об изменах Тани, о вранье перед ребенком, о встрече с Оксаной и чувствовал себя змеей, которая неожиданно вспомнила, что до сих пор не сбросила старую кожу. «Интересная история, Михаил», — заключил собеседник, когда Алмазов замолчал и с тоской посмотрел в опустевший стакан, не зная, повторять или не стоит. «Нет, нет, не вздумайте больше пить». «Иначе вы ничего не запомните из нашего разговора и не сделаете никаких выводов». «А будет что запоминать?» — удивился Михаил, и собеседник мягко улыбнулся. «Пожалуй». Было что-то странное в улыбке этого человека, что-то словно профессиональное, как будто она была частью мастерства, и ею в том числе он зарабатывал на жизнь. «Что вас беспокоит больше всего?» «Отношения с женой? С Оксаной? Ситуация с дочерью?» Продолжал между тем мужчина. «Вы рассказали многое, но без акцентов на чем-то конкретном. Понимаю, что вы тревожитесь из-за всего сразу, но что-то, вероятно, перевешивает». «Что?» «Машка», — выдохнул Михаил, даже не задумавшись. «Это было очевидно». «Естественно, она. С женой у меня давно все кувырком, не починить». Да и нет желания. Оксана, с ней может что-то получиться, но для этого я должен быть свободен. А чтобы быть свободным, надо объяснить все Маше, но как, я не знаю. И не знаете, стоит ли вообще это делать, судя по тому, что вы сказали мне чуть ранее. Да, она ранимая, и я думаю, возможно, лучше подождать, года три, например, чтобы выросло, стало крепче. «Почему вы думаете, что через три года ваша дочь будет менее ранимой?» — спросил собеседник со спокойным интересом. «Почему именно через три, а не через пять, шесть, десять?» «Бог с вами, я столько не выдержу». «А три года выдержите?» «Не уверен», — помотал головой Михаил. «Нет, точно нет. Я сейчас-то с трудом держусь». Эти несколько дней меня здорово выбили из колеи. Вон, даже выпить захотелось. Я понимаю, надо рассказывать сейчас, пока не полыхнула и Маша не услышала какой-нибудь наш станий скандал в очередной раз. Но как? Как рассказать, если дочь уверена в том, что у нас хорошая семья, мы друг друга любим и так далее? Почему вы считаете, что Маша в этом уверена? Мужчина поправил очки, глядя на Михаила настолько внимательно, будто ему на самом деле было интересно все что тот говорил хорошая семья любовь между матерью и отцом вы считаете что маша в это верит почему а -а -а -а", протянул алмазов и запнулся и правда почему у него не было причин так считать более того а маша наверное и не верит Вряд ли она стала бы пытаться нас вести, если бы верила. Да, думаю, она понимает, что у меня станет неплохие плохие отношения и очень хочет это исправить. Сводничает. Михаил улыбнулся. Его, конечно, раздражали эти попытки, но на дочь он не злился. И мы ей в этом, по-видимому, подыгрываем. Получается, что вы, объясняя дочери причину своего развода, будете говорить о том, что она и так знает. «Верно это утверждение или нет?» Алмазов задумался. «Да, пожалуй, это верно. Хотя бы частично. Совсем все знать она не может, мала еще. Но в общих чертах, думаю, догадывается». «Хорошо», — кивнул собеседник. «Значит, во время этого разговора вы просто подтвердите ее догадки, так?» «Так». «Тогда...» «Из-за чего вы беспокоитесь? Вы решили, что рассказывать надо сейчас, а не ждать три года. Вы поняли, что Маша, в принципе, и так в общих чертах все знает. Тогда что вас тревожит?» Михаил потер ладонями лицо. Оно горело. «Ее реакция? Я боюсь, что Маша, когда я скажу, что развожусь с ее матерью, обидится на меня и не захочет общаться. Это вполне вероятно». — кивнул собеседник, а потом спросил совсем уж неожиданное. «Ее обиду вы считаете достаточной причиной для того, чтобы ничего не объяснять?» Алмазов глубоко вздохнул и вновь потер лицо. «Теперь горела не только кожа. Горели словно сами мозги, пытаясь осмыслить то, о чем поинтересовался незнакомец». «Получается, реакция дочери единственная, что вас останавливает», продолжал между тем собеседник. «Вы ее боитесь, поэтому и молчите, и разыгрываете счастливое семейство. Считаете, это достаточной причиной для молчания?» Михаил покачал головой. «Вы случайно не психолог?» — хмыкнул он и кашляну, услышав в ответ невозмутимое «Нет, психотерапевт». «Вершинин Сергей Аркадьевич, будем знакомы». «Михаил Алмазов», — пробормотал Михаил, ощущая себя совершенно по-дурацки. «Да уж, присел за столик незнакомому человеку. Это надо же!» «Вы не волнуйтесь так», — улыбнулся Сергей Аркадьевич. «Вам моя помощь на самом деле не нужна. Психолога было бы достаточно. Но раз уж так случилось, продолжим». «Слушайте». Михаилу внезапно стало весело. «Ну, вы, наверное, в отпуске, а я тут со своими историями. Поверьте, Михаил, ваша история не такая уж и сложная». «Вам просто нужно принять решение. И для того, чтобы сделать это, уже есть все данные. Мы их с вами даже разобрали только что». «Все равно это сложно», — поморщился Алмазов. «Не хочется делать дочери больно». «Думаете, ваша ложь — это меньшая боль?» «Учитывайте тот факт, который вы только что признали. Маша все понимает. Значит, она понимает и то, что вы лжете». «Понимает» что вы лжете. Эти слова буквально размазали Михаила по ближайшей стене, заставив задержать дыхание от неожиданного осознания. Черт. А ведь действительно.